Глава 13. Бесполезное время припровождения. Полигон мы покидаем все вместе, встретившись с добровольцами-мужчинами у тропы, по которой я вчера ночью возвращалась из городского лечебного корпуса. Все девушки выглядят совершенно одинаково, немного отличаются только причёски. Одежда же идентичная, впрочем, как и у мужчин. Все мы выглядим сейчас словно жнецы, забывшие где-то свои маски. Настоящие жнецы, естественно, идут с нами, показывая дорогу. Я не тороплюсь спускаться вниз по склону, высматривает Джоша. Мне просто необходимо убедиться, что с ним всё в полном порядке. Свободно выдохнуть я могу только тогда, когда наконец вижу друга, высматривающего кого-то без сомнения меня в толпе. Следуя старой привычке, я поднимаю руку вверх, давая понять, что увидела его. Он тут же замечает меня и с улыбкой направляется в моём направлении. "Как ты?" первым делом спрашиваю у него, когда он приближается. "По виду всё вроде нормально, но убедиться не помешает". "Порядок. Что со мной могло случиться?" слегка удивлённо спрашивает Джош. Мы начинаем спуск по склону вслед за другими добровольцами и жнецами. Краем глаза замечаю, что мой жнец идёт справа от меня, но всё равно говорю. Я слышала о неком происшествии, которое случилось недавно. Говорят, кто-то сильно пострадал. А, ты об этом. Один парень устроил драку, за что и поплатился. Жнецы увезли его в неизвестном направлении. Но не в таком уж и неизвестном, проносится у меня в голове. Скорее всего, бедного парня сейчас превращают в жнеца в лабораториях. Но говорить об этом с Жошу мне почему-то не хочется. Да и сам он неожиданно говорит: "А что у вас вчера был за переполох?" Да нас тоже дошли слухи, что на задании непонятным образом запустили опасную тварь, которая убила девушку. Мне почему-то становится смешно. Откуда только берутся подобные слухи? Но беспокоить друга рассказом о том, что это на меня было совершено возможное покушение, я не хочу, так как сама ещё толком не разобралась в случившемся. Никто особо не пострадал. Сегодня мы здесь в том же составе. Нам так и не объявили итоговое количество баллов. Как думаешь, когда это сделают? Меняют тему разговора. Сегодня вечером, завтра утром в крайнем случае, ведь до испытания осталось всего ничего. Он хмурит брови. Слушай, пока есть возможность поговорить, надо решить, как нам встретиться внутри спирали, чтобы проходить круги вместе. Так у нас будет больше шансов добраться до центра невредимыми. Мы спускаемся к подножию холма, но к моему удивлению, нас не ожидает никакой транспорт. Продолжаем идти пешком вдоль крайних домов, привлекая внимание городских жителей, которые рассматривают нас с большим интересом. Некоторые машут нам в приветственном жесте и выкрикивают пожелание удачи, но при этом особо не приближаются. Возможно, их отпугивает такое количество жнецов. Не думаю, что будет умно ожидаться возле входа, рассуждая над предложением Джоша. После того, как мы попадём внутрь спирали, начнётся борьба за выживание. Не стоит провоцировать соперников, находясь на открытой местности. Тем более мы не знаем, каким будет первый круг. Вдруг это окажется пустыня. Так что встретиться лучше позже, но вопрос как и где остаётся открытым, так как мы не знаем всех условий. Некоторое время мы молчим, обдумывая перспективы. Затем друг предлагает: "Давай тот, кто зайдёт первым из нас, уйдёт на километр вперёд и там дождётся второго". Хорошо, пусть будет так. Мы приближаемся к высоким кованым воротам, которые распахиваются, пропуская нас внутрь огромного сада с ароматными цветущими растениями, которые заполонили всё пространство, кроме широких троп. Жнецы ведут нас по одной из них к огромному белоснежному двухэтажному зданию, из окон которого льётся столько света, что складывается ощущение, что сейчас полдень, а не сумеречный вечер. Насладиться видами прекрасного сада нам не дают, ведут сразу внутрь дома, которому абсолютно не подходит такое простое наименование. Никогда в жизни я бы не назвала такое здание простым словом дом. Сразу за дверью оказывается просторный холл с множеством скульптур и маленьких столиков, на которых расставлены вазы с цветами. Впереди двойная лестница, ведущая на второй этаж. У её подножия с одной и второй стороны стоят двое абсолютно одинаковых молодых мужчин, охраняющих проход. Ясно, туда нам путь заказан. Слева оказывается широкая дверь, которую я не сразу заметила, а за ней такая огромная комната, какую я никогда в жизни не видела. Пожалуй, размерами с ней может сравниться комната заданий. На стенах широкие окна, открывающие вид на сад. По бокам от них колонны, уходящие к потолку. У дальней стены возвышение, на котором стоит длинный стол, напротив него точно такой же, и между ними ровно посередине ещё один. Вся конструкция напоминает гигантскую букву Н, лежащую на боку. Все жнецы в своём обыкновении отходят к стенам, оставив нас одних. В комнате тут же показываются люди, в которых я узнаю знакомых. Лютер, Грубер, Ингрид, старые знакомые, которые увезли нас с Джошем из рудников, голубоглазый и лысый. Вчерашние знакомые из медицинского корпуса: доктор Мартин и двое мужчин, Сорренс и Крейтон. И ещё какие-то люди. Скорее всего, это остальные организаторы испытания, а возможно и члены совета республики. Все мужчины одеты в чёрные костюмы, а женщины в платья. Это очень странно. Такое ощущение, будто мы собрались на траурную церемонию. Сквозь всю ту же дверь заходят молодые парни и девушки, одетые в белоснежную одинаковую униформу. Слуги. Они подходят к людям и объясняют, куда им следует сесть. Часть людей уходит за стол на возвышенности, другие садятся за противоположный. Добровольцев же рассаживают за тот, что стоит посередине. Пока я обдумываю, по какому принципу разделили собравшихся, не считая добровольцев, в зале повисает оглушительная тишина. А потом все поднимаются со своих мест. Я чисто по инерции делаю то же самое, пытаясь разобраться, что же происходит. А потом я вижу ее. Очень красивая высокая блондинка лет тридцати пяти с безупречным макияжем, длинными волосами, касающимися лопаток, и в великолепном красном платье чуть ниже колен. Нет сомнений, это канцлер. Она выделяется на фоне других гостей вовсе не ярким нарядом, хотя и это несомненно сыграло свою роль. Есть в ней что-то холодное, отталкивающее. С ней не хочется иметь никаких дел, по крайней мере, мне. Первая мысль, которая приходит мне в голову, когда я вижу её, столь абсурдна, что я с трудом подавляю абсолютно неуместную сейчас улыбку. А думаю я о том, что у всех без исключения добровольцев или гостей женского пола волосы собраны в причёски, ведь по словам Пауль, ходить растрёпанной в присутствии канцлера неприемлемо, а самой главе государства это значит простительно. Она выглядит очень молода для главы государства. Может быть, она недавно занимает этот пост? Канцлер тем временем поднимается на возвышение и занимает место в середине стола, мягким движением руки показывая, что все остальные тоже могут сесть. Когда все рассаживаются по местам и наступает относительная тишина, канцлер громким голосом без намёка на улыбку произносит: "Гости, Добро пожаловать в мою резиденцию для проведения массовых мероприятий. Сегодня мы собрались здесь, чтобы поближе познакомиться с добровольцами, которые уже завтра откроют новый сезон покорения спирали и попытаются пройти испытание. Она небрежно указывает рукой на наш стол, а потом жестом обводит противоположный Победители прошлых сезонов могут дать вам пару несущественных подсказок после ужина. После этих слов я теряю всякий интерес к речи этой женщины и перевожу взгляд на тот стол, за которым сидят победители. Ничего особенного, с виду обычные люди, но поговорить с ними и выяснить, как им удалось справиться со всеми соперниками, мне сейчас хочется больше всего. После того, как канцлер заканчивает свою речь, в комнату начали заходить слуги, которые несут подносы с едой. Пока перед нами расставляют тарелки с великим разнообразием блюд из мяса, рыбы, овощей и чего-то ещё невообразимого, я смотрю на победителей, которые непринуждённо переговариваются между собой. Сейчас я жалею о том, что села поближе к середине стола. Если бы сидела с того края, можно было бы послушать, о чём они разговаривают. Кто-то слева от меня радуется, что нам наконец-то дали нормальную еду. Поэтому я наконец обращаю внимание на содержимое моей тарелки, но внезапно ощущаю полное безразличие к происходящему. Мне хочется только сесть где-нибудь в укромном уголке, чтобы меня никто не трогал. Но я продолжаю жевать еду, которая по вкусу для меня сейчас ничем не отличалась от той, которая нас кормили ежедневно в полигоне. Скорее всего, действие стимула сходит на нет, поэтому мой организм почувствовал последствия бессонной ночи и слишком длинного и яркого на события дня. Джош, сидящий рядом со мной, пытается разговорить меня. но я абсолютно не в состоянии уследить за его мыслями, поэтому он переключается на своего соседа справа. Когда я доедаю свой ужин, то от нечего делать переключаю внимание на стол организаторов. Там тоже завязалась вялая беседа. Меня привлекает мужчина, сидящий рядом с канцлером и что-то серьезно говорящий ей. Она же не менее серьезно кивает ему в ответ». Мужчина выделяется своей внешностью. Нет, он не высокий или красивый, всё совсем не так. Среднего роста, с тёмными седеющими волосами, с суровым неприятным лицом, он одет точно так же, как все мы, то есть как жнец. На нём тоже нет маски, поэтому я вижу крупную татуировку на шее, состоящую из четырёх цифр: 1 2 2 8. А на предплечье правой руки на рукаве красуется серебристая нашивка крупная буква К. Кто это такой? Словно почувствовав мой взгляд, мужчина поворачивается и без особого интереса осматривает наш стол. На секунду наши взгляды пересекаются, но я тут же отворачиваюсь, ощущая странное омерзение, от которого по спине бегут мурашки. Наконец ужин заканчивается. Канцлер поднимается со своего места и обращается к нам: Гости, желаю вам приятного вечера. Добровольцы, удачи во время прохождения испытания. С двумя из вас нас ждёт новая встреча в ближайшем будущем. Она скупа улыбается и удаляется по своим делам. Я хочу побеседовать с победителями, но на них ринулась толпа желающих, поэтому решаю немного повременить. Пока люди разошлись, слуги убирают стол добровольцев, а тот, за которым сидели победители, ставят к одной из стен. На него составляют напитки на любой вкус. Слабость одолевает меня всё сильнее, поэтому я надеюсь, что вечер надолго не затянется. Сейчас я решаю взять себе холодной воды и подышать свежим воздухом. Подойдя к столу, я беру стакан и чуть отхожу к приоткрытому окну, рядом с которым так, кстати, расположена большая колонна, о которую я опираюсь спиной и прикрываю глаза. Отпивая прохладную жидкость медленными глотками, я вдыхаю сладкий цветочный аромат, проникающий из сада, и пытаюсь заслушиваться в громкие разговоры, в надежде расслышать хоть что-то полезное от победителей. Внезапно где-то совсем рядом раздаются мужские голоса. Мне не хочется подслушивать, в последнее время я делаю это и так довольно часто. Но я боюсь отлепиться от колонны по причине возможного падения от бессилия. Как я буду возвращаться в полигон, я мало представляю. Би숍, давно не виделись, слышу голос Лютера. Какими судьбами? Обычно тебя не встретишь на подобных мероприятиях. Решил в этом сезоне взглянуть на потенциальных новобранцев. Ничего особенного не увидел, что нисколько меня не удивляет. Холодным хриплым голосом отвечает ему собеседник. Видел пару перспективных ребят, но они скорее всего сразятся между собой за победу, и ни один из них не попадёт ко мне. А как же девушки? насмешливо интересуется Лютор. А что, девушки? презрительно отзывается Би숍. Если кто-то из них и выживет в спирали, то вряд ли в этом сезоне хоть одна переживет процедуру изменения в лабораториях. В этом году улов особенно слабый. Я мельком просмотрел их результаты перед тем, как отправиться сюда. Два года назад мы думали то же самое, но тем не менее у тебя в новобранцах появилась одна девушка. Я поддалась любопытству и осторожно выглянула из-за колонны. Рядом с Лютером стоял тот самый мужчина, который сидел рядом с канцлером за ужином. «Кто же ты такой, Бишоп?» Что-то подсказывает мне, что он как-то связан с жнецами. «Брось! Толку от восемь-четыре-три-два практически никакого. В этом сезоне я даже не позволил ей вернуться в спираль. Почти два года прошло, а все обучение проходит впустую». Иногда мне хочется её пристрелить, но это было бы пустой тратой патрона. Мужчины взяли напитки и отошли от стола, забрав у меня возможность подслушивать, о чём они будут говорить дальше. Я допиваю воду, чувствую, что мне стало немного легче, и решаю присоединиться к одной из групп, чтобы послушать разговор с победителями и, возможно, задать свои вопросы. Но мои планы были нарушены, как только я появилась из-за колонны. Доктор Мартин, подошедшая к столу за напитком, замечает меня. "Ева!" восклицает она, привлекая ненужное внимание. "Ты очень бледная. Как себя чувствуешь?" Не успеваю ничего ответить, как к нам присоединяются, не успевшие далеко отойти Лютер и би숍. "Что происходит?" спрашивает Лютер, внимательно вглядываясь в моё лицо. "Ничего." Поспешно отвечаю я, встречаясь с холодным взглядом голубых глаз Бишопа. «Просто немного устала». Доктор Мартин вцепляется мне в запястье, прощупывая пульс. «Действие стимула подошло к концу», — в полголоса констатировала она. «Тебе нужен здоровый сон. К утру все будет в порядке, но прямо сейчас тебе лучше вернуться в свою комнату». Я хочу было начать спорить. Получается, для меня этот вечер прошел практически впустую, что равно бесполезному времяпрепровождению. Ведь я так и не пообщалась ни с одним из победителей прошлых лет. А я молчу, заметив на себе заинтересованный холодный взгляд. — Так это на нее напал НАФ на экзамене? — спрашивает Бишоп. «Да — Да, — коротко отвечает Лютер. — Любопытно. «Кто твой напарник-жнец?» — напрямую спрашивает у меня Бишоп. Я бросаю взгляд на его татуировку и без пояснений понимаю, что от меня требуется. «Восемь, четыре, два, семь!» — Бишоп одобрительно кивает и смотрит по сторонам. «Но это было излишне. Мой жнец уже приближается к нам». Проводи свою подопечную в полигон. Ей нужен отдых, если мы не хотим, чтобы она свалилась без сознания завтра ещё до начала испытания. К моему удивлению, Жнетт кивает и указывает мне рукой на выход. Не прощаясь, я следую за ним, замечая на себе заинтересованные взгляды окружающих, но мне совершенно на них плевать. Я не вижу Джоша. Куда он мог подеваться? Уже возле выхода быстро оглядываюсь и встречаю с холодным взглядом би숍 задумчиво смотрит нам вслед, от чего мне становится не по себе. Мы быстро покидаем огромную резиденцию канцлера, а затем на пределе возможностей я плетусь в рядм идущим жнецом, сначала по саду, потом по окраине города, вверх по склону холма, возвращаюсь в полигон и захожу в свою комнату. Во время бесконечно долгой дороги я то и дело открывала рот, чтобы засыпать спутника вопросами, но тут же закрывала его, ведь на эти вопросы нельзя было ответить просто да или нет, а сформулировать интересующие меня вещи по-другому у меня не хватало энергии. Зайдя в комнату, быстро раздеваюсь, но расплетать волосы уже нет никаких сил, поэтому я буквально падаю на кровать и мгновенно отключаюсь